На пол в японском доме не полагается ступать теми же ботинками, в которых вышли по грязной дороге. Ведь уличную пыль главным образом приносит на обуви. Надеваем легкие туфли и проходим в комнату. Но когда с дощатого пола, зеркально отполированного, нам нужно войти в комнату с циновочным полом, мы снимаем и эти легкие туфли. Ходить по циновке принято лишь В специальных матерчатых носках таби, либо в обычных носках. Естественно, такую идеальную чистоту может позволить себе человек с достатком в жилищах бедняков все проще. Аккуратность и чистоплотность в сочетании с бережливостью служат как бы фундаментом для овладения известными производственно-практическими навыками позволяющими японцам с поразительной точностью и совершенством создавать продукцию, которая является предметом зависти многих зарубежных фирм. Особенности национального характера японцев, как и любой другой этнической общности, по своей природе социальны. Своеобразие условий жизни каждого народа справедливо отмечает Джангильдин Туэн специфика окружающих его на протяжении всего периода существования явлений, вырабатывают у него определенный оттенок в способе восприятия мира, в образе мышления, то есть то, что дает ему возможность подмечать и обнаруживать черты, скрытые для других народов. Способ производства, условия жизни японцев создали у них особый стиль проявления способностей к познанию те, кто встречается с японцами впервые, сразу подмечают их пытливость, стремление вникнуть в суть вещей, докопаться до скрытого смысла. Что вы скажете о японцах, спросили мы как-то одного нашего инженера, сопровождавшего по Москве группу японских энергетиков. Они как-то по-особенному любознательны, не задумываясь, ответит тот. Как же это по-особенному? Полагаем, что не сделаем здесь открытие, если скажем, что японцы любознательны по натуре, по духу жизни, похожие они любознательны от рождения, хотя мы уже не раз подчеркивали, что национальный характер народа формируется в условиях его жизнедеятельности. Как бы там ни было, любознательность неотделима от национального японского характера. Надо заметить, что любознательность японца присуща четкая практическая направленность, можно сказать, прагматическая нацеленность. Когда инженер-японец берет в руки незнакомое изделие, он старается схватить это изделие в единстве формы и содержания. Любознательность японца детерминирована конкретностью его мышления, в значительной мере воспитанного буддизмом. Японский буддизм далек от каких бы то ни было аналитических, абстрактных построений. Буддизму свойственна простота, конкретность, лаконичность. Адепты буддизма настойчиво учатся тому, как общаться друг с другом, минуя слова. Одна из популярных буддийских притч так иллюстрирует пустулат о нераздельном единстве субъекта и объекта. Маленькая рыбка сказала морской королеве, «Я постоянно слышу о море, но что такое море, где оно, я не знаю». Морская королева ответила, «Ты живешь, движешься, обитаешь в море. Море и вне тебя, и в тебе самой. Ты рождена морем, и море поглотит тебя после смерти. Море есть бытие твое». Японцев учат познавать суть вещей без абстрагирования, потому и любознательность японцев конкретна. Возможно, это имеет прямую связь с особенностями их творческой устремленности. Четвертое. Японцы в повседневной жизни. Психологический облик современного японца, как и представителя любой другой общности, определяется особенностями национальной культуры, которая обладает большой устойчивостью ко всем изменениям в жизни общества. Это связано с тем, что в основе культуры лежат национальная история, язык народа, его психология. Процессы модернизации и заимствований не касаются глубинных основ национальной психологии, которые проявляются и у современного японца в общепринятых способах поведения. Чтобы нагляднее представить себе современного японца, давайте прежде всего посмотрим, как он ведет себя в различных жизненных ситуациях, как общается с окружающими его вещами в повседневной жизни.